После отъезда Доббина осталось несколько книг, помеченных его фамилией. Немецкий словарь с надписью «Уильям Доббин» — «Полка». На первом листе путеводитель с его инициалами и еще один-два тома, принадлежавших ему. Эми поставила их на комод, где под портретами обоих Джорджи помещались ее рабочая коробка, письменный прибор, библия и молитвенник». Кроме того, майор, уезжая, забыл свои перчатки, и вот Джорджи, роясь как-то в материнских вещах, нашёл аккуратно сложенные перчатки, спрятанные в так называемом потайном ящичке. Не интересуясь обществом и скучая на балах, эми больше всего любила в летние вечера совершать с Джорджи далёкие прогулки. На это время Бекки оставалась в обществе мистера Джозефа, И тогда мать с сыном беседовали о майоре в таком духе, что даже мальчик улыбался. Эмилия говорила сыну, что не знает человека лучше майора Уильяма, такого благородного, доброго, храброго и скромного. Снова и снова она твердила ему, что они обязаны всем, что только у них есть, вниманию и заботам этого доброго друга, что он помогал им в годину их бедности и несчастья, пёкся о них, когда никому не было до них дела что все его товарищи восторгались им, хотя сам он никогда не упоминал о своих подвигах, что отец Джорджа доверял ему больше, чем кому-либо другому, и всегда пользовался дружбой доброго Уильяма. «Твой папа часто рассказывал мне, — говорила она, — как ещё в школе, когда он был маленьким мальчиком, Уильям не дал его в обиду одному забияке и дручуну, и дружба между ними не прекращалась с того самого дня и до последней минуты, когда твой дорогой отец пал на поле брани. «Адобин убил того человека, который убил папу?» — спросил Джорджи. «Я уверен, что убил или убил бы, если бы только поймал его. Правда, мама, когда я буду солдатом, и буду же я ненавидеть французов? Вот увидишь». В таких беседах мать и сын проводили большую часть своего времени, когда оставались вдвоем. Бесхитростная женщина сделала мальчика своим наперстником. Он был таким же другом Уильяма, как и всякий, кто хорошо знал его.